Глава 13. Свободные люди. Заозерный, январь 15-го года. «Кого там черт принес в такое время?» Николай Евгеньевич Тепляков, бывший таксист из Ташкента, а ныне плотник из Заозерного, щелкнул выключателем и, щурясь от яркого электрического света, потопал в сене. «Чего надо?» Рука по привычке нащупала топор, лежавший возле входной двери. «Евгенич, извини, что так поздно!» Знакомый голос соседа пробился сквозь шум ветра. На улице мела поземка, грозя перейти в настоящую метель. «Дело есть!» «На вот!» «Это чего?» Николай крутил листок бумаги. «Читай!» Сосед хлопнул по плечу, подмигнул и ушел. Заявка на возвращение. «Так...» «Мать, иди сюда!» руки дрожали. Если вы желаете вернуться на большую землю, то заполните таблицу, расположенную ниже. Ниже шла анкета. Имя, фамилия, возраст, гражданство. Вы будете приняты во временном лагере на территории Российской Федерации. Вам будут выплачены подъемные и выписаны документы, а также билет до любого пункта на территории РФ по вашему желанию. Сумма подъемных – двадцать тысяч рублей на одного человека». «Мать, это чего?» Коля растерянно поднял глаза. «Если вы желаете уехать, то ваша анкета должна быть в управе не позднее первого февраля текущего года». Женщина прижала руки к груди. «Николаша, как же мы...» Мужчина сел на лавку и ошалелым взглядом обвел свой дом. Большой, в пять комнат, Он стоял посреди громадного участка, с которого его жена и дети снимали летом отличный урожай. А «Работа моя как же!» «Николаша, а куда мы поедем? У нас же...» У Тепляковых в России не было родных и близких. Большая квартира в центре Ташкента была давным-давно продана, и возвращаться им было некуда. Тепляков посмотрел в глаза жены и медленно порвал листок. затем сложил половинки и снова их порвал. «Папа, мама, чего вы не спите?» – в дверях спальни показалась старшая дочь. Мама вытерла слезы и, облегченно смеясь, покачала головой. «Все хорошо, доченька. Иди спать, дорогая». Марина снова занимала знакомый кабинет в управе, который теперь был центром общественной жизни всей колонии. Дверь все время хлопала, все три телефона постоянно звонили, народ носился с бумагами, а к самой Марине Укасовой на прием валом валил народ. Надо было что-то делать. Наутро перед управой появился информационный стенд, из которого любопытствующие узнали о грядущих переменах. Во-первых, вывоз желающих на большую землю – разовая акция, и решить этот вопрос каждый должен был один раз и навсегда. Потом передумывать будет поздно. Во-вторых, в Заозерном, на ГЭСе и в Андреевке открываются отделения Почты России, которые будут за умеренную плату принимать к отправлению письма к родным и будут заниматься доставкой газет и журналов по подписке. И в-третьих, после проводов зимы будет проведен всеобщий референдум о будущем этого мира. Два десятка вопросов, которые будут вынесены на голосование будут опубликованы через неделю в многотиражке. Все. Если честно, то Марина была в шоке. Жесткий ультиматум мужа руководства России о том, что он вывезет назад всех желающих и плевать он хотел на ваше соображение секретности, вызвал у нее панику. Она была абсолютно уверена в том, что Родина обезлюдит. Но... но... но... за две недели... Количество заявок, принесенных в управу за Озерного, не превысило тысячи штук. То есть получалось, что все бросить и уехать отсюда пожелало менее 5% населения. И это только из простых переселенцев. Из бывших федералов уехать не пожелал ни один человек. Наоборот, взбодренные грядущими переменами, люди постоянно задавали вопросы о том, могут ли они перевезти сюда своих родственников. Это было невероятно. А как же климат? Как же лошади вместо Мерседесов? Как же отсутствие супермаркетов? Как же в конце-то концов удобство во дворе? В ящике стола запеликала та самая радиостанция. Да, любимый, у меня все хорошо. Как съездил? И Кошечкину тоже от меня привет передай. Я приеду завтра вечером, много дел. Да, я люблю тебя. алмата январь 2015 года. «Конечно, Майкл – свободный человек», – Макс ухмылялся, глядя в глазок видеокамеры. На экранах напротив маячила пара голов. «Президенты! Хедрёныть! Он может идти куда пожелает, но сначала пусть своё спасение отработает. Нет, его женщины и дети пока мест у нас поживут. Да мне похер, что ты там думаешь. Мне надо, чтобы он вывез 1144 человека. По его возможностям это 4 месяца, может 5. Потом забирайте его нахрен». «Да я не дерзю! Я вам дело говорю!» Русский президент шевельнулся. «Ваши предложения по поводу почтовой службы приняты, но с оговорками. Вся корреспонденция будет подвергаться цензуре. Предупредите население, чтобы не писали, чего не нужно. Это первое. Второе. Ваш референдум неприемлем. Я... Ты...» Макс подпрыгнул. «Ты! Какое право ты имеешь решать за них?» «Пусть своей головой думают, они свободные люди и имеют право сами решать свою судьбу». В мониторе справа довольно заулыбался уже американец. «Конечно, свобода, демократия!» Макс зажал уши и едва не сблеванул. «Мистер Президент, помолчите, а? Плиз! Референдум будет. Люди сами решат, что делать и стоит ли допускать переселение переселению туда ваших людей, мистер Президент. Больше я ничего добавить не могу». Максим выключил камеру и устало вытер пот со лба Такие переговоры давались ему настолько тяжело, что... Да было просто страшно так разговаривать с самыми сильными мира сего. Ух! Ну ты зверь! Кошечкин стоял в углу и очумело тряс головой. Убьют тебя когда-нибудь за твой длинный язык. У Макса свело живот. Позже, я в туалет. а он наглец коллега, да, но незаменим как вы думаете, ваши аборигены дадут свое согласие на то, чтобы туда поехали американцы. русский усмехнулся, надеюсь что нет коллега, впрочем решать действительно им. Часть третья. Москва, март 2015 года. Дорогой Виктор Сергеевич, хозяин кабинета совершенно искренне поспешил обнять старика и усадить его за стол, богато украшенный самоваром, водкой, закусками и прочей снедью. Вы, господин президент, словно тамодана на юбилее. Видно было, что старикан Тяжело опирающийся на трость, тоже рад встрече. Хозяин кабинета запнулся, что случалось с ним крайне редко. Потерял мысль и расхохотался. «Здравствуй, отец! Здравствуй, дорогой!» «Так-то лучше!» Президент не пил, но сейчас он собственноручно наполнил две рюмки до краев. «За встречу! И тебе не хворать!» «Посоветоваться нужно, Виктор Сергеевич! Очень нужно!» «Родина?» «Да». Хозяин кабинета взял трубку. «Проценка ко мне». «Это Александр Николаевич?» «Помню такого». Старик без всякого интереса посмотрел на моложавого мужчину, стоявшего по стойке смирно, и налил себе чаю. «Новый куратор?» «Так точно». «Вольно. Сядь, докладывай». Архипов глотнул чаю и бросил взгляд на президента. Тот, удобно устроившись с другой стороны стола, пил чай с абсолютно безмятежным видом. Генерал мысленно присвистнул, дела, по-видимому, были совсем плохи. Проценков вкратце изложил то, что Архипов, пребывая на нелегальном положении в Южной Америке, и так прекрасно знал. Ниточки и связи в самых верхах у него оставались всегда. «Значит, этот щегол кусаться решил?» «Репатриацию затеял? Ну-ну. А с референдумом что?» Проценко сглотнул. Считалось, что на этой стороне об этом знают только три человека. Два президента и он. «А вот с референдумом у нас проблемы. С незначительным перевесом народ проголосовал за расширение кампании». Президент смотрел в одну точку за стеной. «Народ, видите ли, решил. Уроды тупые». «Да...» С самого начала, когда Хадок привел сюда американца и двоих местных, он дал нам понять, что ни о какой принудительной эксплуатации этого человека не может быть и речи. Пришлось согласиться. Сейчас наши американские партнеры очень плотно общаются с этим Майклом, а наш Хадок выставил нам условия. — Что? Он нам? Генерал явно не верил своим ушам. Так не должно было быть. Быдло никогда не должно ставить под сомнение решение власти. Это был основной принцип, аксиома, фундамент, на котором держалось все. А тут... Ну, тварь! И какие же... Первое. Сначала репатриация. Второе – почта. Третье – новые переселенцы идут на паритетных началах. И только через Алма-Ату. У него там с комендантом базы коммерция. Мы пока делаем вид, что не знаем об этом. Комендант снимает с каждой переброски 100-200 килограмм и комплектует свой груз. Взамен получает золотой песок. Интересно. Так точно, но господин президент... Я распорядился их пока не трогать, даже помощь оказать. Так точно. Все золото у коменданта скупают наши люди. Дешевле рыночной стоимости, конечно. Туда они отправляют охотничье оружие, порох, капсюли. Пока туда ушло 324 ствола. Пороху много ушло. «Радиостанции различных модификаций, 210 штук, телевизоры, бытовая электроника, велосипеды, почти сотня. Итак, по мелочи, женская. Агенты приложили полный список». «Агенты — это персонал базы?» «Так точно, весь, до единого человека». «Ну-ну». архипов успокоился, одобрительно покачал головой и усмехнулся. «Бизнесмены, это я не про них, про вас». Хозяин кабинета хлопнул ладонью по столу. «Вернемся к нашему барану». «Резать или нет, Виктор Сергеевич?» «Резать, конечно, но не сейчас. Подсчитали, сколько эта парочка сможет туда людей протащить?» Проценко вскочил. «Так точно, приблизительно сто человек в месяц. Половина из них наши, плюс личный груз на каждого переселенца. Килограмм сорок, пятьдесят». «Это немного», Архипов задумался. «За десять лет всего шесть тысяч американцев. Да мы шесть тысяч забросим. Сейчас-то уже там около сорока тысяч живет. Верно?» «Приблизительно». «Док давал этому Майклу десять лет. Больше он никак не протянет. Нет в нем этого...» Архипа прищелкнул пальцами и замолчал. «Чего?» В комнате повисла тишина. Старик молчал. По спине его табунами бегали мурашки. Такого с ним в его долгой жизни не случалось никогда. «Я всю свою жизнь был атеистом. Я и сейчас атеист, но вот док...» Он назвал это «божьей искрой», «даром». Наука это объяснить не может. Совсем. Никак. Мы нашли идеально совпадающих с ходоком людей, но это как манекены рядом с живыми... как протез и живая нога. Понимаешь? Этот Майкл для Максима всего лишь инструмент. Он его, сам того не зная, использует, отработает и в могилу сведет. Десять лет. Потом будем нашего барана резать. И всех американцев тоже. Херым, а не родину. Это русская земля. Старик рычал, тяжелым взглядом, глядя на карту нового мира. Это... «Наша земля!» Проценка. «Готовь людей. Несколько групп. Надо сделать так, чтобы они постоянно были рядом с ходоком. ж ты!» «Условия диктовать вздумал!» «В клетку, зверек! В клетку!» Косяшки крепко сжатого кулака побелели.